Глава 32. Сон. Нянюшка. С трясущимися поджилками, шаг за шагом, осторожно, приближаюсь к заветной границе. Сердце стучит так, что кажется еще чуть-чуть и выскочит. В ушах шум, только зрение остается острым. Боюсь даже представить, что будет, если сработает магический оберег. Волки разорвут меня в клочья. Делаю последний шаг, который отделяет меня от таинственной местности, и прохожу сквозь защиту. Сработало. От облегчения я чуть не падаю. Необыкновенная слабость разливается по телу, и я опускаюсь под ближайший куст. Надо передохнуть и набраться сил. В таком состоянии я не дойду. Глаза закрываются сами собой, и я засыпаю. «Я ждал тебя, Богумила!» Передо мной появился мужчина средних лет. Одет так, как у нас богатые мужики одеваются. Чистая светлая рубаха с вышивкой оберегами, коричневые портки и сапоги. Как он отыскал меня в защитном контуре? Не сразу понимаю, что он узнал меня в теле лисицы. «Как такое может быть?» Начинаю паниковать. «Ты кто?» — спрашиваю я. «Откуда знаешь моё имя?» То, что он знает моё имя, не сулит ничего хорошего. Да, я сменила имя данное при рождении на новое, видовское. Его мне дали, когда я прошла все испытания, и зовут меня теперь по видовскому имени. Узнать настоящее имя человека — Значит, получить над ним власть. Меня пробирает холод до костей. Кажется, что вся заледенела. Как же он узнал? Не бойся, Богомила. Ласково произносит мужчина, а я покрываюсь вдобавок ко всему еще и холодным потом. Я всего лишь в твоем сне. От этого признания мои лисьи лапки дергаются, и я покоротко тявкую. Немного становится легче от того, что он не знает, как я сейчас выгляжу. «Ты кто?» — повторяю я свой вопрос. «Ведун здешний. Он лучится доброжелательностью. Вот только я не верю ему. Пришел бы с добром, не стал бы в сон проникать. Сон — это состояние, когда любой беззащитен, если не ждет нападения. Я не ждала» не успела закрыться от постороннего вторжения в свой разум. «Что ты хочешь от меня?» Надеюсь, что мой голос не дрожит, а зубы не лязгуют от страха. «Я ждал тебя, Богу Проникновенно произносит он, дотрагиваясь до моего сердца. И оно замирает от прикосновения. Усилием воли я сбрасываю его фантомную руку и заставляю сердце работать. «Какой он сильный!» «От осознания собственного бессилия хочется завыть!» «Нет, мне не тягаться с ним в открытой борьбе. Проиграю!» «Не зря мой дар — лисица, хитрость — мое оружие!» «Зачем?» — спрашиваю я его о том, что меня волнует. «От его ответа зависит мое дальнейшее поведение». «Ты мне нужна!» же ласково отвечает он щербат улыбаясь но как ни странно его это не портило наоборот придавало особую душевность лицу зачем не сдаюсь я что ты заладила зачем да зачем выходит из себя колдун показывая на мгновение свое истинное лицо искаженное злобой и вот в этот момент мне становится действительно страшно да и коты До колик, до состояния, когда хочется закрыть глаза и бежать без оглядки. Я имею право знать, кто позволил тебе вторгаться в мой сон. Стараюсь придать голосу жесткости, чтобы он не понял, как я испугалась. Твоя воспитанница у меня, неожиданно признается он. Я, не успеваю сообразить, выпаливаю. Верея? Сердце колотится, как сумасшедшее. Руки дрожат. И волосы или шерстка, пока не разобралась, намокли от пота. «А у тебя их много?» Продолжает строить из себя добродушного дядечку. Я мотаю головой. «Так ты выкрал Верею только из-за того, что тебе нужна я?» Ошеломленно спрашиваю я. «Признаюсь давно, меня так никто не удивлял». «Нет, конечно», — отвечает ведун. «Просто так совпало». «Я не верю в совпадение», — говорю ему, качая головой. «Ты меня не убедил». «Каждая женщина мечтает, чтобы мужчина совершал ради нее безумные поступки», — буднично говорит он. «Вот только я не знал, что ты здесь, пока твоя воспитанница не проболталась. Поступок действительно безумный. Впервые я согласна с ним. Если ты это понимаешь, то отпусти княжну». «Нет» смеется мне в лицо ведун. «Приди и забери сама». Сдается мне, что ты врешь. Решаю я пуститься на хитрость. Княжна не знает моего имени, а ты знаешь. Значит, ждал и готовил ловушку. Думай, как хочешь. Он не выдает своих эмоций. Если тебе приятно думать, что я ради тебя придумал все это, то никто не мешает наслаждаться собственной значимостью. Он не отвечает на мои самые важные вопросы, уходит от ответов, пытаясь вывести меня из себя. Если я поведусь на его манипуляции, то он сможет проникнуть в мой разум и прочитать все, что я знаю, будет шастать ко мне в голову, как к себе домой. «Откуда ты знаешь мое имя? Докажи, что ты не замышляешь дурного. Ответь мне! Прости!» «Но здесь вопросы задаю я», — усмехается ведом. «Ты не в том положении, чтобы диктовать мне условия. Прикусываю язык, чтобы не вступать в словесную перепалку, на которую он меня провоцирует. И ощущаю на языке привкус крови. Ее солоноватый вкус приводит меня в чувство, рассеивая туман в голове». «Как скажешь», — собрав волю в кулак, насмешливо говорю я. Вот только ты тоже не в том положении, чтобы диктовать мне условия. «Да неужели?» — насмешливо спрашивает он. «Разве твоя воспитанница не у меня?» «Воспитанница? Не дочь?» — хитрю я, чтобы рисковать своей жизнью. «У нее есть отец, жених. Вот они пускай и позволяют». Видеть ошеломленное лицо ведуна? доставляет мне небывалое доселе удовольствие. «А теперь пошел вон из моего сна!» Наношу я ему удар, и колдуна вышвыривает из моего сознания.